Глава 5. Мраморное море. Лайнер Олимпик. Наше время. Так вы говорите, что Ердына Акин выскользнул из каюта Апостолова? Следователь Айзак Таскиран сцепил руки в замок и положил их на стол. «Вышел, стараясь быть незамеченным», — уточнил Нинель Николаев. «Апостолова с ним не было? Я правильно понял?» «Совершенно верно. Богдан Апостолов в это время сидел в экскурсионном автобусе». Профессорша склонилась к столу и доверительно прошептала. «В тот момент я еще не знала, что он вышел не из своей каюты, но позднее многое поняла». Они сидели за столом в комнате переговоров, которую администрация круиза предоставила в распоряжение следственной группы. Здесь было много оргтехники, тут и там громоздились кипы бумаг. В углу стояла демонстрационная доска, облепленная разноцветными стикерами. «Можете говорить свободно», — заметил следователь. «Здесь нас никто не услышит. Вы упомянули, что многое поняли. Поделитесь, что именно». Ердына Кинжи специально не поехал на экскурсию, чтобы пробраться в каюту апостолу в его отсутствие. Он что-то выносил из каюты? Простите? Айсак Таскиран на ходу переначал вопрос. В руках у Акинджи что-то было? Этого я не заметила. А если вспомнить? Я спешила к автобусу и не собиралась его разглядывать. Вы с ним заговорили? Напомнила ему, что он рискует пропустить экскурсию. И что ответила Акинджи? Спросил следователь. Нинель Николаевна припомнила. Да-да, он, кажется, растерялся. Похоже, ерты на Кинжи не собирался ехать в Кирсек, сказал Таскиран и выразительно взглянул на помощника. Что было дальше? Он отправился вместе со мной к автобусу. Это все? Пожалуй, да. Таскиран поднялся из-за стола, сунул руки в карманы и заходил по комнате. Остановившись, спросил: Как думаете, для чего и Кинжи залез в каюту апостолова? Профессорша удивленно отстранилась. Не знаю. Вы, умная, образованная женщина, видели Кинжи и Апостолова за обеденным столом, слышали, о чем они говорили? Неужели нет никаких наблюдений, ничего не приходит на ум? Вы видели фото убитой шведки? Поинтересовалась Нинель Николаевна. Я видел ее труп, сказал Таскиран и бесцеремонно сел на край стола. «Так вот, чтобы вы знали, она была настоящей красавицей!» «Намекаете, что Экинджи приревновал болгарина Коди Густавсон?» Следователь недоуменно покрутил головой. «Не вижу связи. У Экинджи в тот вечер была другая девушка. Предполагаю, что возник конфликт интересов. Поэтому Экинджи исполосовал ножом весь матрас и разгромил шкафы». Разочарованно проронил Таскеран. «Нет, тут дело в чем-то другом». Ну что же, Ниналь Николаевна поднялась со стула. Мой долг рассказать все, что знаю, ваш долг расследовать преступление. Точнее не скажешь. Спасибо, что уделили время. Айзак Таскиран проводил ее до двери, там опустил глаза, прикидывая, стоит ли объясняться на чистоту. Профессорша взялась за дверную ручку, и он ограничился вопросом. Надеюсь, разговор останется между нами? Чуть замешкавшись, она неожиданно возразила. «Этого пообещать не могу». «Почему?» – удивился следователь. «Дело в том, что я уже обсудил это с соседкой по столу». «С Элиной Коган?» Таскиран выразительно взглянул на помощника. Ибрагим Едигар отодвинул кресло, в котором сидел, и со вздохом сожаления откинулся назад. «Зря!» Нинель Николаевна переключила внимание на него и проговорила, словно оправдываясь. «Именно Илина посоветовала мне все рассказать вам». Это ни о чем не говорит. И что же мне делать? Теперь ничего. Таскиран попрощался с Нинель Николаевной и, притворив за ней, в дверь обернулся. Что скажешь? Не нравится мне эта израильтянка. Не исключено, что она связана с секретными службами. Ибрагим Едигар встал с кресла и подошел к демонстрационной доске. Он взял красный фломастер и написал крупными буквами. Элина Коган. Потом чуть помедлив поставила рядом с именем вопросительный знак. Элина Коган тем временем загорала на палубе у бассейна. Корабль уверенным курсом следовал в коша досы, морской бриз овивал палубы, светило солнце, и у большинства пассажиров Олимпика создалась иллюзия, что ничего не случилось. Понимая, что за темными стеклами солнцезащитных очков глаз не видно. Елена с иронией наблюдала за тем, как Ердына Кинжи кругами ходит вокруг нее. Наконец, он решился приблизиться. «Позвольте, я займу соседний шезлом. «Пожалуйста, он, кажется, не занят», — сказала Элина. «Хочу извиниться», — вновь заговорила Кинжи. «За что?» «Позавчера за столом я сильно погорячился». Она усмехнулась. «На осознание ушло двое суток?» «Я хорошо отношусь к евреям». Елена сняла очки и, приподняв голову, произнесла без нажима, но с некоторой долей высокомерия: "Успокойтесь, еврейка, я только наполовину". "Да нет, вы не поняли. Оставим эту тему в покое". Она откинулась на спинку шезлонга и снова надела солнцезащитные очки. Ердин и Кинжи, как был в шортах и в майке, сел рядом с ней. "Так вы наполовину русская это не имеет значения". «Теперь я понял, почему вас так задел разговор о мечети Айя София». «Да ну? У вас на шее кулон с крестом, вы православная христианка». Вы это так. Но почему же, увы?» – озадачился Турок. «Будь я мусульманкой, вам бы это понравилось. Я светский человек, и моя будущая жена может иметь любую веру. Для меня это не имеет значения. А для ваших родителей?» – поинтересовалась Лина. «С этим сложнее». согласился Ердин Кинжи. «Тем не менее, христианка для них предпочтительнее, чем иудейка», улыбнувшись, она заметила. «А по-моему, разговор о храме Святой Софии задел вас больше, чем остальных. Мы турки-османы, хранители единственной и правильной исламской веры», заночь произнес и Кинжи. «Ну да», протянула елена «Некогда светская страна на глазах превращается в турецкий халифат, а это национализм уважаемый». и он отбросит вашу страну на много веков назад. Ислам, по сути своей, интернационален. Когда Мехмед II завоевал Константинополь и сделался наследником Византийской империи, он встал во главе иудеев и христиан, точно так же, как и во главе правоверных мусульман. Поэтому отобрал святую Софию у христиан и отдал ее мусульманам. Не без сарказма осведомил Селина. Хороший интернационалист. Впрочем, не лучшего вашего президента. Раскраснившись, ерды на Кинжи с трудом, но все же оставался в рамках приличий. Американцы признали статус Иерусалима как единой и неделимой столицей еврейского государства, и это стало издевкой для мусульман. Почему это вы? Если позволено отнять у мусульман Иерусалим, почему бы не вернуть статус мечети храму Святой Софии? Давайте прекратим этот спор, предложила Элина. Мы никогда не придем к единому мнению». Но Ярдын Кинжи не унялся. «Мы, турки, потомки великих османов, должны хранить и высоко нести знамя пророка». «Турки?» Элина приподняла солнцезащитные очки. «Действительно верите, что вы чистокровный турк?» «Конечно. У вас голубые глаза». На первый взгляд, обмен этими репликами не означал ничего серьезного, но турк насторожился. «И что?» У тюркских монголоидных племен в принципе не бывает голубых, зеленых и серых глаз. А вот это спорный вопрос. К тому же вы имеете европейные черты лица. Хватит загадок, скажите, к чему вы клоните? Пожалуйста, когда турки-сельджуки захватили территорию современной Турции, там была Византия. Вот ответьте, куда делись византийцы. Откуда мне знать? Тогда я вам сама объясню. Византийцы приняли ислам и остались жить там же, где жили. Далее элементарная арифметика. Турок по сравнению с греками и римлянами было намного меньше, но со временем турками стали считаться все, кто жил на территории турецкого халифата. «Это неправда. Сделайте тест ДНК и убедитесь в том, что вы европеец или на четверть грек», с улыбкой посоветовала Элина. «Я понял, вы пошутили. шутили. Думайте как угодно». зря мы затеяли этот разговор вполне доброжелательно сказал ирды и кинжи вас уже допрашивал следователь поинтересовался Лина. он неохотно ответил весьма поверхностно предоставили алиби зачем а разве не ясно турок замер его лицо словно застыло от холода чуть оттаев он многозначительно проронил той ночью я был не один хорошо если бы это подтвердила ваша подруга «Не хочу быть невежливым, но...» Словно споткнувшись, Ерденекин же замолчал. «Это не мое дело», — подсказала Элина. «Именно так я и хотел сказать». Смутившись, он поменял тему. «Ничего не слышали про Болгарина?» «Он арестован. Это общеизвестный факт. Нет ли каких-нибудь новостей?» «Есть?» «Глядя поверх очков, — проговорила Елена. «Кажется, у нас с вами гости». Вдоль кромки бассейна, в сопровождении двух полицейских, к ним направлялся следователь Айзак Таскиран. Он остановился рядом с шезлонгом, на котором сидел Ердына Кинжи, и прибросил руку к козырьку фуражки. «Вам придется пройти с нами». «Зачем?» — в ужасе прошептал Турок. «Там все узнаете», — холодно проговорил офицер. «Сейчас?» — Ердына Кинжи тяжело сглотнул и огляделся, словно взывая о помощи. — Прошу вас встать и немедленно проследовать с нами, — с нажимом повторил таскиран. Ага. Ердына Кинджи поднялся шезлонга, и полицейский пристегнул наручником его руку к своей руке. Другой полицейский взял турка за локоть, и они втроем направились вдоль бассейна туда, откуда пришли. Элина приподнялась и проводила их взглядом. — Вижу, у вас это задержание не вызвало удивления, — сказал Айзак Таскиран. «Радуюсь, что задержали не меня. Надеюсь, вы этого не планируете?» «Да вас дело не дошло». Следователь неподоброму усмехнулся и уже собрался уйти, но к ним подошла Агнета, подруга убитой Оды. «Куда его повели?» Вопрос был таким же нелепым, как и сама шведка, сползающим с груди полотенца. Она будто не видела, что Эйкинжи увели в наручниках. «Агнета Зандберг?» спросил Таскиран. «А я как раз вас искал». «Зачем?» «Надо поговорить. Мне очень некогда, хотела позагорать. А я не спрашивал, есть ли у вас время». Таскиран взял ее под руку и решительно оттащил в сторону. Элина надвинула на лицо широкополую шляпу и сделала вид, что занята лишь собой. Однако на самом деле она навострила уши, пытаясь услышать разговор. Но как ни старалась, глухой голос Таскирана сливался с посторонними шумами. А вот голос Агнета, насыщенный звенящими нотами, до нее долетал. «С двенадцати ночи. В шесть я ушла из каюты Ердына. Неужели не ясно?» «Трудно сказать. Ах, да. Кажется, вспомнила. Примерно в пять утра Ердын выходил за сигаретами. Из своей каюты. Неужели вам непонятно?» «Как долго его не было? Может, минут двадцать, а может и больше?» Элина сдвинула шляпу, покосилась на тоске рано и по его лицу поняла. День следователя задался, в его рукаве появился козырь, который он скоро бросит в игру. К ужину за двадцатым столом собрались только четверо. Епископ Теофилус Чезариня, Елена Коган, Нинель Николаевна и ее внучка Лидия. Теперь пустовали два места, и над ними словно висел знак вопроса. Кто будет следующим? Вопрос был актуален не для всех, элина уже уловила намек следователя и поняла, что попала в зону его внимания. Теофилус Чезарини по традиции воздал молитву Господу, но прежде чем приступить к еде, благоговейно изрек. «Завтра утром нам предстоит поездка, при одной только мысли, о которой меня охватывает священный трепет». Лидия, не отрываясь от телефона, машинально спросила, «Куда поедем?» «К домику Богородицы». ответила Нинель Николаевна. «Как только лайнер прибудет в порт Кушадосы, нас туда отвезут». «Богородица живет в этом домике?» бездумно спросила Лидия, и бабушка отняла у нее телефон. «Ты за обеденным столом. Будь любезна вести себя, как положено». «В этот дом Богородицу привел Иоанн, ученик Иисуса, после того, как самого Иисуса распяли. Там она обрела покой», сдержанно проговорил Чазариня. Что касается современных гаджетов, я бы не советовал давать их детям, до тех пор, пока они не научатся отличать действительно важное от цифровой шелухи. «Вы правы», — поддержала его Элина. «Гаджеты отвлекают от жизни. Проверено на себе». «Когда бы это были только железки, особой беды бы не было. Но все, что в них содержится, заложено человеком, а через него может действовать дьявол». Епископ взглянул на пустые стулья. Вот так и бывает. Отошел человек от Бога, перестал его бояться, начал грешить, и в мире воцаряется зло. Элина поняла суть этого послания и воспротивилась. Подозревать и задерживать подозреваемых – обычная следственная практика. Епископ, не прикоснувшись к идее, продолжил. Мне сказали, что теперь задержаны двое. Как не печально с этими людьми. На протяжении нескольких дней мы делили трапезу и рассуждали о Боге. «В турецком законодательстве, как и во всем мире, главенствует презумпции невиновности. Пока не доказано иное, человек считается невиновным, современное общество становится все более нетерпимо к подлинным христианским ценностям», упрямо с некоторой долей нравучительности, продолжил епископ. «Любовь, доброта и честность теряют свою популярность». Те, кто были призваны защищать истину, не ранены в бою. Они сбежали заранее. Высшее духовенство хороший образ его начертали. Нинель Николаевна усмехнулась, но Чезариня проигнорировал ее провокацию. На протяжении всей истории христиане подвергались кровопролитным гонениям. Но любовь, доброта и честность остаются неизменными качествами верующего человека. Профессорша встрепенулась и деликатно заметила. Гонения на христиан сильно преувеличены. «Такие заявления нужно аргументировать», – строго сказал епископ. «В распоряжении ученых есть разные методы накопления и обработки информации. Есть четкое понимание того, как все было на самом деле. Гонения на христиан не были столь масштабными и кровопролитными, как утверждает церковь». «Вы, вероятно, недостаточно хорошо знакомы». «С историей древнего христианства», – чуть свысока проронил епископ. «Напротив, я неплохо владею этим вопросом», – ответила Нинель Николаевна, и было видно, что с нее как с гуси вода. Гонения зависели от конкретных наместников, которые иногда перегибали пал. Теория о том, что христиане в Древнем Риме постоянно прятались в катакомбах и там молились – распространенная, но не неподтвержденная легенда. Обидевшись за бабушку, Лидии выпалила. — Бабуля, чтобы вы знали, у нас профессор. — А ты помолчи, — прикрикнула на нее Ниналь Николаевна. — Это не имеет никакого значения. Я верующий человек, и это главное. Епископ взялся за столовые приборы и учтиво поинтересовался. — Надеюсь, никому не помешает, если мы, наконец, поедим? — Нет, нисколько, — ответила за всех Ниналь Николаевна. В продолжении беседы нам следует вспомнить о первых гонениях христиан при Нероне. теми чрезвычайно любимой церковью. Но эти гонения не были массовыми, а были обращены на конкретную римскую общину, обвиненную в поджоге города. «Подумать только!» – воскликнула Элина. «А я-то думал, что Рим поджег сам Нерон, а потом стоял на Капитолийском холме и упивался видом пожара». «Об этом, кстати, писал Святоний», – благожелательно улыбнулся епископ. Нинель Николаевна покачала головой. Никто не знает этого наверняка, ничто не подтверждено документально. Да и пожары, к слову сказать, в Риме случались часто. «Теперь я вижу, что вы достаточно информированный человек», — изрек Теофилус Чезарени. «И значит, вам известно, что первые официально признанные гонения на христиан начались с переписки Трояна с губернатором Вифини?» «Их письма сохранились?» — поинтересовалась Лина. Поща сюда, и служит подтверждением фактов массового гонения на христиан. И что послужило причиной? Вифиния была богатой провинцией, жившей торговлей мясом. Механизм был таков: скот забивали на скотобойне при языческом храме, внутренности сжигали в жертву богам. Все остальное шло на продажу. Но в провинции распространялось христианство пришло время, когда доходы от продажи мяса упали. Почему? спросила лидию с любопытством христиане не приносили жертв и не покупали жертвенное мясо губернатор вифини написал письмо императору трояну в котором сообщил что налоги платить нещего. в ответном письме троян признал христианство вредным суеверием и приказал казнить всякого кто признает себя христианином. «Письмо имело силу закона, и если наиболее просвещенные римляне считали Нероновские гонения беззаконием, то с этого времени они вошли в правовое поле, а также продили великое множество мучеников, которые охотно шли на смерть, чтобы вознестись на небо и попасть в рай», — с энтузиазмом продолжила Нинель Николаевна. «Жития святых полны описаний мучительных казней и чудес, но только единичные случаи документально подтверждены». Житийная литература в средние века была популярным жанром, как теперь детективы и фэнтези. Епископ Чезариня покаяно сложил руки, будто приступая к молитве. «Церковь стоит на крови мучеников, но если вам нужны подтверждения, то я приведу лишь одно – казнь святителя Поликарпа Смирнского, которая до мельчайших подробностей описана в Римском протоколе. Когда его поставили на костер, пламя отпрянуло, и тело святителя осталось невредимым. «Он выжил?» спросила Лидия, желая удостовериться, но епископ убил ее надежду на лучшее. Поликарпа закололи мечом. Нинель Николаевна подвела черту. В конце концов, римляне поняли, что мученичество и смерть за Христа не отвращали, а наоборот способствовали популяризации христианства. И тогда возник спокойный период, по крайней мере, догонения Диоклетиана. «Спокойных периодов не было никогда», – напористо возразил Чезарине. Во все века христиан вынуждали отказаться от веры и в случае отказа казнили. Это было при императорах Адриане, Марке, Аврелии и Дециусы. Адриан требовал, чтобы неотрекшихся христиан подвергали казням, а Марк, Аврелий и Дециус бросали христиан на растерзание диким животным. Это ли не гонение? Или для вас они недостаточно кровавы? «С ними, пожалуй, ясно», – Нина Николаевна сдержанно согласилась. «Но что касается Диоклетиана, ни один из его эдиктов не требовал убивать христиан, а только сжигать их книги и храмы. Его беспокоила агрессия христианской доктрины». «Мне кажется, вам стоит притормозить», – вмешалась Элина. «Под агрессией я подразумеваю силу правоты и силу духа», словно извиняясь, профессорша улыбнулась. «Но мне кажется, что более всего императора беспокоило... проникновение христианства в собственный дом. Как известно, жена и дочь Диоклетиана были убежденными христианками. «Они хотя бы остались живы?» Безо всякой надежды спросила Лидия. Их заставили отречься от христианства и принести языческие жертвы, но в конце концов обезглавили и сбросили в море. «Поразительная жестокость», — обронила Элина. «И главное для чего?» «Для воспитательного эффекта», — сказал Чезарене. Well-calculated atrocity. Есть такой термин из средневековой истории. Смысл его в том, что, проявив излишнюю жестокость в одном месте, ее не придется проявлять во всех остальных. Но почему гонения коснулись лишь христиан? На этот вопрос Илина ответила Нина Николаевна. У римлян разрешалась любая вера, но при соблюдении двух условий. Она должна быть древней и принадлежать единому этносу. Христианство не соответствовало ни одному из этих требований и воспринималось как раскольничая группировка внутри иудейской религии. Дискуссию, дававшую нежелательный крен, вдруг прервала Лидия. «Бабушка, смотри!» Все оглянулись к ним, как ни в чем не бывало, шагал Богдан. При виде его за столом воцарилось неловкое молчание. Богдан занял свое место, изобразил улыбку и радостно выдохнул. «Есть хочу! Где официант?» «Вас отпустили?» Спросила Нинель Николаевна. Что-то вроде того. Богдан потянулся за хлебными палочками и, взяв несколько, сунул в рот. О! -о, -о Тефил в Чизари не нахмурился, то ли из-за того, что видит Богдана, то ли потому, что тот прервал разговор. Возблагодарите Господа, он был слишком добр к вам. Епископ встал и перед тем, как уйти, обернулся. Себастьян, не забудь распорядиться, чтобы в каюту принесли теплого молока. Слушка вскочил с места и поклонился. — Слушаюсь, Ваше Преосвященство. После ухода Чезарине было произнесено всего несколько фраз, которые принадлежали Нинель Николаевне. Она сообщила, что Ердына Кинджи задержан, и постаралась выспросить у Богдана подробности его освобождения. Но тот отвечал по большей части с набитым ртом, коротко и не по существу. Заметив влюбленный взгляд Лидии, брошенный на Болгарина, профессорша поспешила ее увести. На прогулочной палубе она читала внучку. «Он взрослый человек, а ты еще девочка. И что в этом страшного? Я когда-нибудь вырасту». «Глупая». Приветственно приподняв шляпу, к ним приблизился молодой мужчина. «Прошу меня извинить». «Добрый вечер». Нинель Николаевна смерила его взглядом. «Вы кто?» «Меня зовут Лука». «Очень приятно». Она протянула руку. «Нинель Стахова могу я узнать, куда исчез ваш сосед по столу? Вас интересует турок Эрдына Кинджи? Меня интересует Болгарин. Вы, вероятно, еще не ужинали?» Догадалась Нинель Николаевна. «Идите на ужин и найдете его в ресторане. Как раз в эту минуту он ест за двадцатым столом». «Неужели? Но я не видел его за обедом». «Вы правы, в последнее время Богдана с нами не было». «Почему?» Об этом вам лучше спросить у него. Последнее замечание профессорши ничуть не смутило Луку. Подняв руку к шляпе, он удалился. Элина тоже не задержалась. Покинула ресторан еще до того, как болгарин закончил ужин. Богдан увлеченно ел, и в этот момент его больше всего интересовал официант, который приносил еду. Придя в кинозал, Элина высидела только половину сеанса, Фильм «Золото дураков» она уже видела, и ей не нравилась главная героиня. Мэтью МакКонахи был хорош, но он чем-то напоминал Богдана, и это ее раздражало. В каюту Элина возвратилась около десяти. Переодевшись, вышла на балкон, чтобы под звездным небом выпить кофе, прихваченный в баре. Она уселась в плетеное кресло, положила ноги на столик и тихо пропела. «Пошумев моторами, выпустив дымок, Через акваторию мчится катерок. Из-за перегородки ее подержал негромкий мужской голос Через акваторию, через акваторию, через акваторию мчится катерок. Элина замерла и перевела взгляд на перегородку, отделявшую ее балкон от балкона соседней каюты. Из-за ограждения появилась физиономия Богдана. В Болгарии этот мультик тоже показывали. «Что вы здесь делаете?» Елена встала и подошла ближе. «Каюту, в которой я жила, разгромили, меня переселили сюда. Не самое приятное соседство для вас». «Это верно. Серьезно так считаете?» Вы пошутили, и я ответила тем же. Богдан улыбнулся и посмотрел в темноту. «Ночью море особенное. Вы только посмотрите. Дух захватывает. А, по-моему, просто темнота», — проговорила Елена. «И вы не замечаете этого сказочного волшебного блеска?» «Ну да, там что-то есть, а вы не слишком романтичны». «Хотя...» — он улыбнулся. «Простите, забыл. Вы бывшие военнослужащие. Военная служба не располагает к романтике, тем более к сантиментам». Элина не стала оспаривать эту истину и, потянувшись за бумажным стаканом, спросила. «Кофе хотите?» «На ночь не пью». Удивительно, что вас так быстро освободили. — Сам удивляюсь, — шутливо откликнулся Богдан. — Вот только не надо поясничать. — Ну что вы! — он снова улыбнулся. Казалось, все происходящее забавляло его. Я, как никто другой, понимаю, что это вопрос серьезный. — Как все было, — поинтересовался она. Явился следователь с неблагозвучным именем Айзак Таскиран, отстегнул наручники и распахнул передо мной дверь кладовки. «Вас держали в кладовке?» – удивилась Элин. «Вместе с ведрами, швабрами и прочим убогим скарбом. В клозет водили только по требованию, а ночью на моей груди ночевала вот токенная крыса. Я дал ей имя». «Какое?» «Агнета. У нее был такой доверчивый взгляд». Богдан посмотрел на Элину и рассмеялся. «Поверили?» «Вы неисправимый врун. Следователь Таскиран хоть что-нибудь объяснил?» «Сказал, что отпускает, но ненадолго. Значит, подозрения с вас не сняты?» «Видимо, нет», — Елена покачала головой. «Это плохо. Да уж куда хуже», — невесело подтвердил Болгарин. «Вот скажите, как меня угораздило между вами двумя выбрать шведку?» «Да вы негодяй! воскликнула Элина, однако, взглянув на лицо Богдана, сообразила, что он ее провоцирует. «Во всяком случае, большое спасибо». Иначе не а мне бы пришлось лежать со свернутой шеей в камбузном холодильнике. Богдан недоуменно поморщился. «Кто вам сказал эту чушь?» «Одна информированная американка. Передайте ей, что она абсолютная дура. Тело да, сразу же сняли с лайнера и отправили в Елову». «Вы не ответили на вопрос», — напомнила Илин. «Почему я не выбрал вас?» «Хватит фиглярствовать, мы говорим о серьезных вещах». Почему следователь Тоскиран выпустил вас на свободу? Не стану утверждать, скажу только то, что слышал от самого Тоскирана. Суд-метаэксперт указал в отчете, что «Оду убили не раньше пяти утра. Я вышел из ее каюты в три часа и больше не возвращался». «Тогда, считайте, вам повезло. В ближайшее время с вас снимут все обвинения». «Все, да не все», — протянул Богдан. Они обменялись взглядами, и Элина спросила. «Вы чего-то не договариваете?» «Есть один неприятный момент», — он опустил глаза. «Ну так поделитесь». В ту ночь камеру наблюдения возле моей каюты заклеили скотчем. Интересно, кому это понадобилось? У следствия есть запись, которая подтверждает, что я вышел оттуда, но то, что я вернулся к себе, доказать ничем такой записи нет. В таком случае вы находитесь в подвешенном состоянии. И это не самое удобное положение. Вы, как всегда, правы». «Но кто мог заклеить камеру? Третий день на лайнере, и у вас уже есть враги?» – поинтересовалась Элина. «Ума не приложу, кому это было нужно?» «Случайно такое не происходит. Я был бы глупцом, если бы не понимал». Богдан глядел в темноту, и было видно, что в нем не осталось бравады, он чувствовал себя опустошенным. «Вам будет трудно доказать свою невиновность», – заговорила Элина. «Знаю». Расскажите, как развивались события в ночь убийства? Зачем? Возможно, я смогу вам чем-то помочь. Вы? Богдан недоверчиво глядел ее и пожал плечами. Так, словно речь шла о безобидном женском капризе. Как такая глупая мысль пришла в вашу умную голову? Я в некотором роде профессионал. Вы сыщик? Запрокинув голову, болгарин расхохотался и на некоторое время скрылся за перегородкой. «Ко мне приходил Таскиран. Элина говорила в темноту, не видя его лица. «Я знаю, что в вашей каюте что-то искали». Выдержав паузу, Богдан осторожно выглянул. «Серьезно? Да вы хоть понимаете, о чем говорите?» «Имею такую привычку». И чуть подумав, открылась. «Я работала в израильской военной прокуратуре». Он коротко уточнил. «Кем?» «Следователем. Как долго?» «Больше восьми лет». «Это срок». Кивнув, Богдан поднял на нее глаза. «Дайте слово, что я могу на вас положиться. Клянусь», — повещала Элина. «Тогда слушайте». Он вдруг переменился и заговорил с располагающей простотой, не дурачась и не пытаясь произвести впечатление. «Около одиннадцати мы, я, Ода, Ердына Кинжи и его подружка Агнета расположились в моей каюте. Долго не засиделись, очень скоро Ердын утащил подружку к себе. В котором часу это было? Думаю, в половине двенадцатого. Что дальше? Мы с Одой недолго посидели у меня и потом отправились к ней. Зачем? озадачно спросила Илина. Не понял. В вашей каюте была кровать, зачем вы пошли к ней? Он возмутился. А вот это не ваше дело. Для чего вы отправились к ней? с повторила Илина. Так захотела Ода. Ну, предположим. Вот только не надо подвергать проверке каждое мое слово. Ну к полегче, я ведь могу уйти, холодно проронила она. Простите. Ну так что? осведомилась Элина. — Ода ушла, в общем, она обиделась. Я ненадолго задержался и отправился к ней. Ненадолго это насколько? Какая вы въедливая! Ода ушла из моей каюты около двенадцати, я минут через десять. По всему выходит, что вы появились в каюте Оды Густавсон в начале первого ночи, но Богдан покрутил пальцами в воздухе. «Около того». Элина шагнула к балконной двери, бросив на ходу. «На этом, пожалуй, закончим». «В чем дело?» Богдан по пояс вылез из-за перегородки и проводил ее встревоженным взглядом. «А ну-ка, вернитесь». Она обернулась. «Зачем?» «Вы обещали мне помочь». «Ну, обещала. А теперь беру назад свое обещание». «Почему?» «Вы мне врете». «И в чем же я вам соврал?» В каюту Оды Густавсон выявились в половине первого, но в своем рассказе пропустили около получаса. — А откуда вам это известно? — Богдан с подозрением прищурился. — Я уже говорила, но повторю еще раз. Ко мне приходил следователь Таскеран. — Считайте, я соврал. Уверена в этом. — Ну, хорошо. Эти полчаса я провел в ванной комнате. — Мылись? — Не только. Элина недоверчиво отвела глаза и пробурчала. «Вот только не врите, что у вас случился понос. Избитый прием. Даже если так, что это меняет?» «Практически ничего». Она возвратилась к балконному ограждению. «Могу вас уверить, эти полчаса будут решающими в суде, как и то, что вы не в состоянии доказать, что возвратились в свою каюту в три часа ночи». «Вы мне не верите», — Богдан опустил голову. «Нет, не верю», — подтвердила Элина. «Но постараюсь помочь». «Надо же». она посмотрела в темноту и сказала уверена что однажды вы расскажете что делали в те полчаса и кто меня заставит жизнь она шагнула в каюту и в дверях обернулась а еще Айзак Таскиран вы недооценили его постойте чего вам Элина остановилась Таскиран сообщил вам кто кроме меня заходил той ночью в Коде в шесть часов вернулась ее подруга к тому времени Ода была мертва «Я не понимаю». Богдан опустил голову. «Кто мог ее убить и зачем?» Элина, не задумываясь, ответила. «Тот, кто проник в ее каюту в период между тремя и шестью часами. Но в это время в каюту никто не заходил». «Вы удивитесь, но я скажу». Элина указала на балконное ограждение. «Стоит вам захотеть, и вы через минуту будете на моем балконе». «Это намек?» С готовностью отозвался Богдан. Всего лишь предположение. Убийца пришел в каюту через балкон. Спокойной ночи, встретимся утром за завтраком. Сказала, Елена вошла в каюту и задвинула балконную дверь.